Глава одиннадцатая. Неделю до дня рождения Мии я безуспешно бьюсь в поисках работы, но удача мне не улыбается. Я хожу на всевозможные собеседования, стараюсь найти хоть какую-то подработку со стабильным доходом в интернете, но каждый раз все упирается в наличие ребенка. Да что ж такое? Неужели мне до восемнадцатилетия дочери придется перебиваться фрилансом и мелкими задачками? А как же опыт? Я что, зря училась? Да и Анжела Викторовна не обязана нас всю жизнь терпеть. Хоть я понимаю, что ей не в тягость, но самой становилось очень грустно от того, что моя жизнь проходит в чужом доме, на чужом хлебе. Слышу звонок в двери, возвращаюсь в настоящее. Поправив на голове праздничный колпак, я иду к двери. Ну, привет, подруга! Где именинница? Звонко спрашивает Маша, а я улыбаюсь в ответ, забирая протянутые пакеты с подарками. Скоро будет. Я хотела украсить квартиру, пока она в саду принимает поздравления. О, да ты невероятно крутая мама, должна тебе сказать. Восхищенно тянет Маша, оглядывая комнату. Везде висят разноцветные шары, яркие ленты и огромный плакат с цифрой 3. Посреди комнаты стоит большой стол, с закусками и огромным тортом. Мия должна оценить лакомство. Очень красиво. Правда. Поднимаю глаза на подругу, а та уверенно кивает. «А однозначно. А где Анжела Викторовна? Уже везет Мию домой. Как только я это произношу, в коридоре раздается шум открываемой двери. И к нам вносится мое маленькое солнышко. Мама, мама, мне подарили куклу. И вот такую шоколадку. Дочка протягивает мне свои подарки, и я широко улыбаюсь. Как здорово. А у нас для тебя тоже сюрприз. Посмотри назад. Дочка резко спрыгивает с моих рук и только сейчас замечает украшение комнаты и торт. Ничего себе! Мама, тут навелная тысяча шаликов, да? Примерно столько, да. Смеюсь я. А ты видела, кто у тебя в гостях? Маша выходит из-за угла и громко кричит поздравления, протягивая игрушки малышке. «Поздравляю, мелкая! Ты уже совсем и не мелкая!» Смеется подруга, подхватывая Мию на руки. «Да, сегодня я стала большой! Вот такой!» Девочка показывает на потолок маленькими ладошками. Мы смеемся по очереди, говоря слова поздравления. Анжела Викторовна тоже вручает подарок, который обещала и все мы дружно садимся за стол. Когда дело доходит до торта, и Мия задувает свечи, ко мне наклоняется Маша и шепотом спрашивает. «Ну что, нашла работу?» Настроение сразу портится, но я стараюсь не спускать улыбку с лица. «Ох, Маш, не спрашивай. Не нашла и вряд ли найду». «Ты чего? А почему? Ты же лучшая на потоке. К тому же Анжела Викторовна тебе так помогла» дав доучиться и посидев с ребенком. Ты просто обязана хорошо устроиться. Не трави душу, кисну я. Я все это понимаю. Но везде камнем преткновения становится моя Мия. Дочка? Так а она при чем? При том, что я якобы буду не вылазить больничных. Мне еще и льготы какие-то там положены. Ох, точно. Видишь, своих нет, так не знаю таких нюансов унывает подруга, но я беру ее за руку. Ничего, мы справимся. На крайний случай всегда можно устроиться в кофейню. Хихикаю я, а у самой выступают слезы на глаза. Снова кофейня? Много ты счастья увидела в этой кофейне? Чуть ли не рычит подруга. Разорванное платье и несостоявшийся брак? Нет, ты училась не ради того, чтобы быть бариста. Но я не знаю, куда пойти. Мне кажется, уже все фирмы города обошла. Даже мелкие. Слушай, у меня подруга работает в одной крупной юридической фирме. Снова юристы? Тяну я удрученно, вспоминая семью Виктора. Да погоди ты! Это не те твои! Шикает подруга. Мия начинает громко рассказывать стих, который попросила прочесть Анжела Викторовна. И мы с подругой поворачиваемся к ним. Браво! Молодец! Хлопаем дружно в ладоши, но Маша не унимается, снова наклонившись ко мне. «Алиса, не будь дурой! Давай я спрошу у Вики, что там и как, хорошо?» «Ну ладно», — выдыхаю я. «На крайний случай всегда остается кофейня». Маша вздыхает, закатывая глаза, а я улыбаюсь. «Что ж, может, что-то из этого и получится?» На следующий день, как только я отвожу Мию в сад, ко мне приезжает Маша. «Алиска, ты не представляешь, как я вовремя вспомнила о той юридической фирме!» Бодро начинает рассказ подруга, плюхаясь на кухонный стул. «Это почему?» – спрашиваю, наливая ей чай. «А потому что там такое!» – тянет подруга хитро. «Ну, не томи уже, что там такого могло произойти?» «Короче, старый владелец фирмы слег, то ли с сердечным приступом, то ли еще с чем, не знаю» так ему и надо редкий козел если честно маша отпивает глоток чая и продолжает все бы ничего но у фирмы начались проблемы ее грозились пустить с молотка но тут приехал сын владельца и взял все в свои руки ну и что тут такого обычная практика пожимаю плечами обычная да необычная все дело в том что он начал зачистку кадров полетели головы всех включая и программиста. Понимаешь, что это значит? Что мне лучше туда не соваться, чтобы не попало чьей-то отлетающей головой? Поднимаю одну бровь я, а Маша фыркает. Нет же, дуреха, тебе нужно бегом лететь туда и предлагать свою кандидатуру, пока об этом не узнали более пронырливые наши коллеги. Но что я там скажу? Возьмите меня, потому что я просто хочу... Правда, у меня есть образование, никакого опыта и дочь, которая обязательно будет мешать мне работать. Иронично выпаливаю я, утыкаясь носом в чашку. Да, примерно это и скажешь. Но вот про Мию придется умолчать. В каком это смысле? Возмущенно поднимаю взгляд на подругу, а та пожимает плечами. прямом, Алиса, умолчать. Не договорить. Умышленно забыть. «Да знаю я, что это означает, но тебе не кажется, что это плохо начинать сотрудничество со лжи?» «Вот ты вечно такая правильная была. И посмотри, где ты сейчас? Алиса, прекращай разводить сопли. Ради Мии ты уже должна взять себя в руки и заполучить эту работу любым способом. Да хоть через постель с директором. Говорят, новый босс просто невероятно красив». «Ох, Маша!» Ну, ты и предложила. К нему мне тоже подходить с теми же словами? Возьмите меня, потому что я очень хочу. Правда, опыта у меня нет, зато есть малолетняя дочь. Ах, прости, про дочь тоже нужно умолчать. Верно мыслишь, подмигивает мне подруга. А чего нет? Тебя приодеть, подкрасить и хоть на подиум выпускай. Да уж, киваю я сама, обдумываю слова Маши. Нет не про постель с невероятно красивым боссом, а о способе устроиться, умолчав о ребенке. Вдруг прокатит. А что будет, если мея действительно заболеет? И мне нужно будет уйти на больничный. Вдруг выпаливаю я вопрос, но подруга лишь пожимает плечами. У тебя есть, Анжела Викторовна. Ты и знаешь, на ту зарплату, которую они собираются платить, ты не то что няню сможешь нанять. Ты табу на этих нянь купишь. Так уж и табун, бурчу я, но понимаю, что уже приняла решение. Хорошо, Маш, ты права. Хватит сидеть на месте, нужно действовать. В первую очередь ради Мии. Вот это я понимаю настрой. Скажи мне адрес, я сейчас же и поеду. Решительно заявляю я. Но Маша спохватывается. Ей-ей, а вот тут уже потише. Ты в чем собралась ехать? В этом? Нет, не в пижаме. В деловом костюме, конечно. Но твой деловой костюм выглядит еще хуже, чем это нечто. Она машет рукой в мою сторону. А я опускаю взгляд. Ну да, растянутая выстиранная футболка, штаны давно протертые на коленках. И что, костюм выглядит хуже? Так, решено. Едем тебе за одеждой. Ну, Маш, у меня нет денег. Я очень потратилась на день рождения Мии. «У тебя нет, у меня есть», — Бойко заявляет девушку, уперев руки в бока. «Все, одевайся. Считай, что это мой тебе подарок на Новый год». Но до него еще несколько месяцев. «Ничего, я запомню», — смеется Маша. А я уже лечу в спальню одеваться. Мы до вечера ходим по магазинам. Наконец, накупив базовой одежды, с каждой покупкой мое сердце все больше сжимается. «Маш, а если меня не возьмут? «Зачем все эти дорогущие костюмы? Что я буду с ними делать?» «Будешь плакать каждый день в новой одежде», – парирует Маша и добавляет. «Алис, ну не будь такой пессимисткой. Да, тот красавчик-босс как увидит тебя, так и упадет к твоим ногам, переписав на тебя замок, корону и коня в придачу». «Маша!» – смеюсь я громко. «Нет, ну а что? Я правду говорю?» – улыбается подруга. По возвращении домой я долго играю с дочерью, будь то пытаясь наобниматься с ней впрок, ведь совсем скоро работа затянет с головой. Даже если не в юридической фирме, то в кофейне, а там уже не до долгих разговоров. Ночью я долго не могу уснуть. Все верчусь, представляя, что скажу завтра, как поведу себя. Может, меня и на порог не пустят, но я твердо уверена, что буду добиваться должности, иначе никак. Ради Мии, ради нашего с ней будущего. Утром я чуть не опаздываю разбудить дочку в сад. Быстро собираю ее, и мы мчим на остановку. Но автобус как на зло не едет. Да что ж ты будешь делать? Ладно, решила добиться своего. Нужно действовать. Вызываю такси, хотя оно нам сейчас совершенно не по карману, ведь в кошельке осталось лишь на поездку в одну сторону. Неважно. Быстро домчав сада, я пересаживаюсь на метро и доезжаю до нужной остановки. Оглядываю себя и прихожу в уныние. Костюм немного помялся в утренней толкучке метро. Да и прическа оставляет желать лучшего. Как назло, не успела красиво уложить волосы. Пришлось собирать в привычный хвостик. «Девушка, вы куда?» – спрашивает меня подскочившая девушка за стойкой регистрации. «Я...» Теряюсь, а потом, прокашлявшись, гордо задираю подбородок. Я к вашему новому боссу, программист. Смотрю на то, как девушка глупо хлопает ресницами, явно не понимая, кто я такая. Я на работу устраиваться пришла, объясняю ей, и та выдыхает. А, понятно. Только это вам не к боссу. А куда? Теряюсь. Это вам в отдел кадров. Там есть специальный человек, который отбирает претендентов. «Понимаете, желающих очень много, а Казимиров просто не успевает всех принять. У нас же не только программисты ушли, много кого поувольняли», слишком радостно сообщает секретарша. «Да уж, людей уволили, она улыбается во все 32». «Хорошо, какой кабинет?» «Это вам нужно подняться на третий этаж, лифт там». Девушка показывает на маникюрным пальчиком в конец коридора, а потом поворачивается ко мне. Третья дверь справа. Кабинет 302. «Я поняла, спасибо», — сухо отвечаю я. «Хоть я и разыгрываю из себя уверенного специалиста, коленки дрожат так, что боюсь свалиться. Ищу и эти шпильки. Выхожу на третьем этаже и удивляюсь отсутствию очереди. И это у них ажиотаж? Или я опоздала?» Подхожу к кабинету и негромко стучу. «Да, входите».